Глава 36. Новое имя Элэйн долго сидела, разглядывая спящую Бергитты. По крайней мере, казалось, что она спит. Раз Бергита зашевелилась, пробормотав полном отчаянии голосом. «Подожди меня, Гайдал. Подожди, я иду, Гайдал. Подожди». Потом слова стихли. Дыхание вновь стало медленным. Стало ли оно глубже? Выглядела женщина по-прежнему бледной, как смерть. Лучше, чем раньше, но в измученном лице, не кровинки. Спустя примерно час вернулась на Найниф. К ногам ее прилипла земля и сосновые иголки. На щеках блестели свежие слезы. «Не могу больше там», — промолвила она, вешая плащ обратно на колышек. «Ты ложись, спи, я за ней присмотрю. Я за ней буду ухаживать». Элэйн медленно встала, расправляя юбки. «Может быть, если Найниф посидит и приглядит немного за Бергитта, ей это на пользу пойдет?» «Да мне тоже спать не хочется». Элэйн почувствовала опустошенность и усталость, но сна не было ни в одном глазу. «Пожалуй, я тоже немного прогуляюсь». Найниф лишь кивнула и заняла место Элэйн на кровати, свесив ноги сбоку. Взор ее был прикован к Бергитте. К удивлению Элейн, Том с Джуэленом тоже не спали. Они развели возле фургона маленький костерок и сидели на земле друг напротив друга, скрестив ноги и покуривая трубки с длинными чубуками. Том заправил как следует рубашку, а Джуэлен накинул куртку на голое тело и закатал рукава. Элейн обвела лагерь быстрым взглядом и только потом присоединилась к спутникам. В темном и тихом лагере не было ни движения – Горел лишь этот костерок, да в их фургона виднелся свет ламп. Пока девушка усаживалась и расправляла юбки, ни один из мужчин не проранил ни слова. Потом Джуэлин посмотрел на Тома, тут кивнул, и ловец воров поднял что-то с земли и протянул Элейн. «Я нашел это там, где она лежала, как будто из ее руки выпало». Элейн нерешительно взяла серебряную стрелу. Казалось, из серебра было даже оперение. Своеобразная вещица, как ни в чем не бывало, заметил Том, не вынимая трубки изо рта. А если сюда присовыкупить косу? чего то коса упоминается в каждом сказании. Правда, мне встречались некоторые предания, в которых она, по-моему, все же могла быть главной героиней под другими именами и без косы. И кое-какие, в которых коса была, но звали ее по-иному. А мне все равно, какие там сказания, вмешался Джуэлин. Он был возбужден куда больше Тома, а разволновать любого из них не так-то легко. Это она, да? плох конечно, если это не она. Подумать только, женщина возникает вот так из ниоткуда голая. Но если... «Во что вы нас втравили? Ты и на... Нана!» -на. Джуэлин и в самом деле был встревожен не на шутку. Ошибок он никогда не допускал. Лишние слова и имена с языка у него не срывались. Том же просто ждал что-то бубня с трубкой в зубах. Элэйн повертела стрелу в руках, прикидываясь, будто рассматривает ее. «Она друг, — наконец сказала девушка». Пока бергита не освободит ее от обещания, нужно держать слово. «Аноняй, седай, но помогает нам». Мужчины глядели на нее, ожидая более подробных объяснений. «Почему вы не отдали эту стрелу на Ниф?» Том с Джулином опять переглянулись. «Да, похоже, мужчины целый разговор могут взглядами вести, по крайней мере, когда рядом женщины». Они явно обменялись, хоть и не произнеся ни слова своими мнениями о том, как Элэйн хранит тайны. Особенно, когда они уже почти обо всем догадались. Но Элэйн дала слово. «Она выглядела очень расстроенной», — рассудительно ответил Джуэлин, посасывая трубку. А Том вынул изо рта свою и распушил белые усы. расстроенный Да она выскочила в сорочке с совершенно потерянным видом. А когда я спросил, не могу ли чем-то помочь, она голову мне вовсе не откусила. Наоборот, разрыдалась у меня на плече. Он провел ладонью по полотняной рубашке, проворчав что-то о мокрой ткани. Элэйн, она извинилась за каждое злое слово, за каждый упрек, брошенный мне. А чего-то иного я от нее, пожалуй, и не слыхал. Заявила, будто ее нужно высечь, или вроде ее высекли. В общем, тяжело было понять, что она мямлила. Называла себя трусихой, упрямой дурой. Не пойму, в чем дело, что с ней неладно. Но она сама на себя не похожа. «Когда-то я знавал женщину, которая вела себя очень похоже», сказал Джуэлин, уставясь в пламя. «Проснувшись, она обнаружила в своей спальне грабителя». И ударила его ножом в сердце. Только вот когда она зажгла лампу, выяснилось, что то был ее муж. Его лодка рано вернулась к причалу. Вот в таком состоянии, как на Найниф, она ходила с полмесяца. У губ Джуэлина пролегли складки. Потом повесилась. «Мне очень не хочется возлагать эту неприятную ношу на твои плечи, дитя», — нежно добавил Том. Но если ей можно помочь, то из нас это способно сделать только ты. Я знаю, как выбить мужчину из колеи безысходности, как вырвать его из горестей. Надо пнуть его хорошенько или напоить, и подыскать ему краб... <кх> он громко закашлялся, стараясь притвориться, будто это случайно, и огладил усы согнутым пальцем. В том, что он относился к Элэйн как к дочери, был один минус. Теперь он иногда говорил с ней, как с двенадцатилетней девочкой. «Так или иначе, главное, что я не очень-то представляю, как все это с ней провернуть. И если Джуэлин с радостью готов усадить ее к себе на колени да приголубить, то сомневаюсь, что к его нежностям она отнесется с пониманием». «Да я скорее клык-рыбу соглашусь приголубить», – пробурчал ловец воров, «но не так резко, как заметил бы такое вчера». Джуэлин был озабочен не меньше Тома, хоть и в меньшей степени согласен это признать. «Я сделаю, что смогу», – заверила Эйлэйн мужчин, по-прежнему крутя в руках стрелу. Том с Джуэлином хорошие люди, и ей не хотелось ни лгать им, ни скрывать от них происходящее. Конечно, если это не будет совершенно необходимо. Найниф утверждала, что мужчинами нужно руководить. Для их же блага. Но сейчас дело зашло слишком уж далеко. Нет, нельзя человека вести навстречу опасностям, о которых тут даже не подозревает. Поэтому Элэйн и рассказала о тело Ранриоде и освободившихся отрекшихся, о Магеддин. Разумеется, она выложила Тому и Джуэлину не все. О некоторых событиях в Танчика упоминать было крайне стыдно. Тайну Бергиты девушка сохранила и незачем было вдаваться в детали того, что Магеддин сделала с Найниф. Поэтому объяснить происходящее сегодня ночью оказалось несколько затруднительно, но Элэн справилась. Она поведала спутникам обо всем, что им, по ее мнению, требовалось знать, причем рассказанного вполне хватило, чтобы они впервые более или менее ясно поняли, против кого и чего предстоит бороться. Не только против черных Айя. От одной этой новости Том с Джуэлином уставились друг на друга как оглушенные, но и против отрекшихся. Причем одна из них весьма вероятно лично выслеживает Элэйн с Найниф. Элэйн ясно дала спутникам понять, что и за ними обоими магедин тоже будет охотиться. И любому волей оказавшемуся между охотником и жертвой грозит немалая опасность, как и тому, кто останется рядом с девушками. «Теперь вам все известно», — заявила Тому и Джуэлину Элэйн. «Выбор за вами — остаться или уйти». Выбирать Элэйн предоставила им, пасть постерегшись при этом смотреть на Тома. Девушка отчаянно надеялась, что он останется, но она не позволит ему думать, будто просит его об этом, даже взглядом. «Я не научил тебя и половине того, что необходимо тебе знать» чтобы стать хорошей королевой, как твоя мать. Том старался говорить брюзгливо, но испортил все впечатление, убрав узловатым пальцем прядку крашенных волос со щеки девушки. — Так легко, дитя, тебе от меня не отделаться. Уж не обессудь. Я хочу видеть тебя мастерицей Дайэс Деймар, даже если придется бубнить в ухо, пока ты не оглохнешь. Я не успел научить тебя даже ножом владеть. Мать твою пытался научить, но она всегда говорила, если понадобится, то она, мол, может вызвать человека с ножом. Зря она так это воспринимала. Глупо. Элэйн подалась вперед и чмокнула его в морщинистую щеку. Том заморгал, кусистые брови взлетели вверх. Потом старый министрель улыбнулся и сунул трубку в рот. «Можешь и меня тоже поцеловать», — сухо сказал Джуэлин. «Рандалтор мои потроха рыбам скормит, если я не возвращу вас ему в том же виде, целыми и невредимыми, какими вас отпустили». Лэйн скинул подбородок. «Джуэлин, меня не интересует отношение к этому Рандалтора. Возвратите ее ну и ну. Отвечай за себя. Ты останешься только если сам того желаешь. И я не освобождаю ни тебя». «Не тебя, Том. От вашего обещания поступать так, как вам будет сказано». После замечания ловца воров Том ухмыльнулся и теперь изумленный вид министреля доставил девушке маленькую радость. Она вновь повернулась к Джуэлину. «Или ты следуешь за мной, из-за найнив, разумеется, отдавая себе полный отчет, какие нам противостоят враги. Или собирай манатки, садись на лентяя и скачи на все четыре стороны». Коня я тебе отдам. Джуэлин сидел прямо, точно проглотил свой посох. Смуглое лицо потемнело еще больше. Я в жизни никогда не бросал женщину в опасности. Он наставил чубук на Элэйн. Точно копье или меч. Попробуй, отошли меня, и я пойду за тобой по пятам, точно кильваторная струя за парусником. Ну, не совсем то, чего хотелось бы Элэйн, но сойдет. «Хорошо, значит, договорились». Девушка встала, держась прямо, напустив на себя слегка холодный вид. В руке она сжимала серебряную стрелу. Ей думалось, что мужчины наконец-то уяснили, кто тут главный. Скоро утро. Неужели Ранд вправду набрался наглости и велел Джуэлину вернуть ее обратно? Да и Тому не помешает чуток помучиться вместе с сотоварищем. И по делам ему, нечего тут скалиться. Потушите костер и марш спать. Немедленно. Нет, Том, никаких отговорок. Если не поспите, завтра от вас никакого толку не будет. Подчинившись, мужчины принялись ногами закидывать огонь землей. Но, поднимаясь по гладким деревянным ступеням фургон, Элэйн расслышала слова Тома. Порой совсем как мать говорит. Тогда я рад, что не знаком с ней, проворчал в ответ Джуэлин и предложил. «Подкинем монету, кто первый на страже стоит». Том что-то буркнул, соглашаясь. Элэйн чуть назад не повернула, но поймала себя на том, что улыбается. Мужчины. Эта мысль была приятной и грела душу. Хорошее настроение исчезло сразу же, как девушка вошла в фургон. Ныне сидела на краешке кровати, обхватив себя руками. Глаза ее, устремленные на Бергитта, то и дело закрывались. Ноги до сих пор были грязны. Стрелу бергита и лэйн запрятала в шкафчик, за какими-то мешочками из грубой холстины. Кажется, в них хранился сухой горох. По счастью, Найниф на подругу и не глянула. Девушка считала, что в данный момент Найниф вовсе не нужно видеть серебряную стрелу. Тогда что же нужно? Найниф, тебе пора давно вымыть ноги и лечь спать. Найниф качнулась в сторону Элэйн, сонно моргая. «Что? Ноги? Зачем? Мне нужно за ней смотреть!» «Что ж, придется действовать постепенно. Твои ноги, Найниф, они испачканы. Вымой их!» Нахмурив брови, Найниф опустила взор. Уставилась на свои грязные ноги, потом кивнула. Она налила в тазик воды из большого белого кувшина, причем порядочно расплескала на пол, потом сполоснула ноги и вытерла их. Затем, однако, вновь уселась на прежнее место. — Я должна быть при ней. На случай мало ли что. Она раз вскрикнула. Гайдала звала. Элэйн насильно уложила подругу на тифяк. Придержала ее за плечи. — Тебе нужно поспать, Найниф. У тебя глаза слипаются Не будешь же ты их пальцами держать. — Надо и буду, — угрюмо пробурчала Найниф, пытаясь сесть вопреки усилиям Элэйн. Я должна за ней присматривать Элэйн. Должна. По сравнению с Найниф, та парочка у костра была послушной и разумной. Даже если у Элэйн и имелись возражения или предубеждения, все равно невозможно напоить Найниф или привести к ней какого-нибудь красавчика, хоть девушка и готова была пойти на такие меры. Оставался хороший пинок. Сочувствие и здравый смысл не оказали на Найниф никакого действия. — Все, Найниф, я сыта по горло твоей угрюмостью и жалостью к себе, — твердо заявила Эйлэйн. — Ты сейчас же отправишься спать, и утром только посмей хоть слово сказать о том, какая ты жалкая и ничтожная. Если не будешь вести себя как здравомыслящая женщина, каковой ты и являешься, я попрошу, Керандин, подбить тебе оба глаза, вместо того фингала» от которого я тебя избавила. За что, кстати, ты мне даже спасибо не сказала. А теперь марш спать!» На них недоверчиво таращила глаза. По крайней мере, слезы разом высохли. Но Элэйн закрыла их подруги пальцами. Они с легкостью закрылись, и вопреки тихим, ворчливым возражениям, очень скоро дыхание на они встало глубоким и медленным. Дыханием сна. Элэйн погладила Найниф по плечу и выпрямилась. Она надеялась, что сон у подруги мирный и снится ей Лан. Но любой сон для нее лучше бессонного бдения. Борясь с зевотой, девушка наклонилась к Бергите. Она не могла определить, стало ли лучше ее дыхание или цвет лица. Остается только ждать и надеяться. Свет по-видимому, не беспокоил ни Бергита, ни Найниф. Поэтому Элейн оставила их гореть и села на пол между кроватями. Непотушенные лампы помогут ей не уснуть. Впрочем, девушка не очень-то понимала, зачем ей нужно бодрствовать. Она сделала все, что могла, как и найнив. Элэйн задумчиво прислонилась спиной к передней стенке фургона. И вскоре подбородок ее медленно опустился на грудь. Сун оказался приятным, хоть и странным. Аран стоял перед ней на коленях, а она возлагала ему на голову ладонь и связывала его узами, как своего стража. Как одного из своих стражей. Она ведь обязана теперь выбрать зеленую Айя, раз у нее появилась бергиты Были там и другие женщины. Лица их менялись при каждом взгляде на них. Найниф, Мин, Морейн, Авиенда, Берелейн, Наматера, Леандрен и другие, которых она не знала. Кем бы они ни были, Элэйн понимала, что будет делить с ними Ранда, потому что во сне была уверена в этом так же, как Мин в своих видениях. Девушка не до конца осознавала связанные с этим чувства. Некоторые из увиденных лиц ей хотелось ногтями разодрать, но коли таково предопределение узора, так значит тому и быть». Однако только у Элейн будет с ним то общее, чего никогда не будет у других – узы между стражем и Айсседай. «Где это место?» – спросила Берлейн с черными, как вороново крыло, волосами и такая ослепительно красивая, что Элейн подмывала зарычать. На Берлейн было красное платье с низким вырезом, какое Люка желал видеть на Найниф первенствующая, всегда одевалась вызывающе откровенно. «Проснись! Это не тело Ронриот!» Элэйн вздрогнула, очнулась и увидела над собой перегнувшуюся через край кроваты Бергитты. Она слабо сжимала руку девушки. Лицо Бергитты был слишком бледным и влажным от испарины словно после приступа лихорадки, но пронзительные голубые глаза внимательно глядели на Элэйн. «Это не тело Ронриот!» Это не был вопрос. Но Элэйн кивнула, и Бергита с протяжным вздохом упала обратно на постель. «Я все помню», – прошептала она. «Я здесь сама собой. И я все помню. Все по-иному. Гайдал неизвестно где. Еще ребенок или, в лучшем случае, мальчик-подросток. Даже если я его отыщу, что он подумает о женщине, которая ему в матери годится, если не старше?» Она сердито потерла глаза, пробормотав. «Я не плачу. Я никогда не плачу. Я помню это. И да поможет мне свет. Я никогда не плачу». Эллина пустилась на колени возле кровати Бергиты. «Ты отыщешь его, Бергиты?» Она говорила очень тихо. «Найниф, кажется, все еще спала». Раздавался приглушенный размеренный храп. «Но ей нужно отдохнуть. Незачем вновь этим терзаться». «Обязательно отыщешь, и он тебя полюбит. Я знаю, так и будет». «Думаешь, все дело в этом? Я бы осталась рядом с ним, даже не любил он меня». Блеснувшие глаза подвели бергиты и выдали ее ложь. «Элейн, я буду нужна ему, а рядом-то меня и не окажется. Он всегда излишне смел, и для него это не всегда к добру. А я все время была осторожна за нас двоих» а может случиться и худшее. Он отправится искать меня, не понимая, чего ищет, не понимая, почему чувствует себя ущербным. «Элэйн, мы всегда были вместе, две половинки целого». По лицу бергита покатились слезы. «Магедин сказала, что заставит меня рыдать целую вечность. И она...» Вдруг ее лицо исказилось, из горла вырвались сдавленные хриплые рыдания. Элэйн обвела руками высокую женщину, бормоча слова утешения, которые, как она понимала, в такой ситуации бесполезны. Как бы себя чувствовала она, если б у нее ранда отобрали? Еще чуть-чуть, от подобной мысли Элэйн сама уткнулась бы носом в макушку Бергитты и заплакала вместе с ней. Элэйн не знала, сколько прошло времени, пока бергита не выплакалась. Наконец она отстранила Элэйн и села, утирая пальцем слезы. Я никогда себя так не вела, разве что когда была совсем маленькой. Никогда. Вывернув шею, Бергитта взглянула на найнив, спящую на соседней кровати. Магедина ее сильно поранила. Не видывала, чтобы так руки выворачивали с того времени, как тугарцы захватили Мариш. Должно быть, вид у Элэйн был весьма озадаченный, поскольку бергита объяснила. В другую эпоху это было. Она ранена? Нет, в основном пострадало не тело, дух. Своим выстрелом ты позволила ей спастись. Но вот потом... Элэйн не могла заставить себя рассказать. Слишком много ран и слишком еще они свежи. Она себя винит. Думает, что все случившееся ее вина. Потому что она попросила тебя помогать. И если бы она меня не попросила, то Магеддин бы уже сейчас учила бы ее умолять и в ногах валяться. Но они в осторожности не больше, чем у Гайдала. Сухой тон бергита был странен по сравнению с ее мокрыми щеками. Она же не за волосы меня в это втянула. Если она заявляет, что за последствия нужно отвечать ей, значит, претендует на право отвечать за мои поступки. Кажется, в голосе Бергитты звучал гнев. Я свободная женщина и сама собой распоряжаюсь. За меня она не решала. «Должна сказать, что все случившееся ты приняла лучше, чем я смогла бы». Сказать лучше, чем найнив, у Эллин язык не повернулся, хоть это и было правдой. Я всегда говорила, коли идешь на виселицу, брось толпе шутку, опалачу монету и даже в петле улыбайся. Улыбка Бергитты была мрачной. Магедин захлопнула за подню, но шею мне не перебила. Может, до того, как все кончится, я ей сюрпризец преподнесу. Улыбка исчезла, и бергита принялась хмуро рассматривать Элейн. — Я могу чувствовать тебя. Кажется, даже с закрытыми глазами. Даже будь ты в миле от меня, я сумею указать, где ты находишься. Элейн глубоко вздохнула. И заговорила точно головой в омут, кинулась. «Я связала тебя узами. Теперь ты страж», — быстро произнесла она. «Ты умирала, а исцеление не помогало, вот и...» Бергита смотрела на нее. Больше она не хмурилась, но ее пронзительный взор приводил в замешательство. «Другого выбора не было, Бергита, иначе ты бы просто умерла». «Страж», — задумчиво произнесла Бергитта. Помнится, я вроде слышал о сказании о женщине-страже, но было это в такой давней жизни, о которой мне больше ничего не вспомнить. Элэйн снова пришлось набрать воздуха в легкие, и на сей раз слова она подбирала с трудом, и с трудом же их и произносила. «Тебе стоит знать и другое. Рано или поздно ты и все равно узнаешь, а от людей, которые имеют право знать...» Я решила ничего не скрывать. Разве что будет крайне необходимо. Третий вздох. Я не айси Я всего лишь принятая. Золотоволосая женщина долго-долго глядела на Элэйн, потом медленно покачала головой. Принятая. В Тролковы войны я ознавала принятую, которая связала себя узами с юношей. Барашелли на следующий день должна была пройти испытание названия полноправной Айс-Седай и, несомненно, получила бы шаль. Но она боялась, что женщина, прошедшая испытание накануне, заберет парня себе. В Тролоково-Войны башня по необходимости старалась как можно скорее пополнять ряды Айс-Седай. И что случилось? Не удержалась от вопроса Элэйн. Барашелли имя казалось ей знакомым. Барабаня пальцами по одеялу, лежащему на груди, Бергита повернула голову на подушке и приняла насмешливо сочувственный вид. Не стоит и говорить, что все открылось, и девушки, разумеется, не позволили пройти испытание Оправданием для подобного проступка не стала даже война. Ее заставили передать узы бедолаге другой, а чтобы обучить терпению, отправили на кухню к поварятам да судомойкам. Слышала, будто она провела там три года, а когда наконец получила шаль, то престол Амерлин самолично выбрал ей стража, упрямого, как вросший в землю валун, мужчину с морщинистым лицом. Звали его Анселан. Встречала я обоих несколько лет спустя и, честно сказать, не знала, кто из них кем командует, и, по-моему, Барашель для этого тоже не знала. Да, приятного мало». — пробормотала Элэйн. «Три года на...» «Стоп! Барашелли и Анселан?» «Не может же быть это той же самой историей!» «Неужели они та пара?» «В том сказании не говорится, что Барашелли была Айсседай. Но Элэйн сама читала два варианта и еще один слышала о Тома. И во всех трех Барашелли столь долгой тяжкой службой добивалась любви Анселана. «Да!» Два тысячелетия изрядно поменяли повествование. — Да, приятного мало, — согласилась бергита и вдруг с невинным видом испуганно округлила глаза. — Наверное, раз ты хочешь сохранить эту страшную тайну, ты не будешь сурово со мной. Ведь некоторые оседай так помыкают своими стражами. А то еще я проговорюсь, дабы спастись от этакой участи. Элэйн невольно вздернула подбородок. Это очень похоже на угрозу. А к угрозам, от кого бы они ни исходили, от тебя или еще от кого, у меня свое отношение. Если ты думаешь...» Бергита поймала запястье Элэйн и виновато перебила девушку. Хватка ее оказалась на удивление сильной. «Пожалуйста, я вовсе не хотела этого». Гайдол утверждает, будто чувство юмора у меня, как у камня, брошенного в круг Сёдзе. При имени Гайдала по ее бледному лицу пробежало облачко. Потом она рассеялась. «Ты спасла мне жизнь, дочь-наследница Андора. Я сохраню твой секрет и буду служить тебе стражем. Если ты согласна, буду тебя подругой». «Я буду горда назвать тебя своей подругой». «Круг Сёдзе? Ладно, можно и в другой раз спросить». «Биргита, может, и оправилась немного» раз селенок стало больше, но ей нужен отдых, а не расспросы. И своим стражам. Видно, и впрямь придется выбрать зеленую Айя. Не говоря уже обо всем прочем, это единственный способ связать узами Ранда Алтора. Сон по-прежнему не шел из головы девушки, и она намеревалась так или иначе убедить Ранда согласиться. «Может, ты постараешься смягчить свое чувство юмора?» «Постараюсь». Бергитта будто соглашалась с предложением сдвинуть гору. Но раз я стала твоим стражем, пусть и втайне ото всех, я буду неусыпно о тебе заботиться, а у тебя просто глаза слипаются Самое время тебе поспать. Брови и подбородок Элейн двинулись было вверх. Но Бергитта не позволила ей и слово вымолвить. Среди многого прочего в обязанности стража входит говорить своей айсседай когда она чересчур безжалостна к себе, а также одарить некой долей разумной осторожности, когда той вздумается вдруг прогуляться в бездну и оберегать ее жизнь изо всех своих сил. Все это я буду делать для тебя. Когда я рядом, Элейн, не страшись, я всегда оберегаю тебя со спины». «Да, и верно. Элейн, нужно поспать, но и Бергита отдохнуть надо не меньше». Элэйн потушила лампы, уложила женщину поудобней и дождалась, пока та уснет. Правда, случилось это не раньше, чем Бергита удостоверилась, что Элэйн устроила постель для себя. Раскатала на полу между кроватями одеяло, бросила поверх подушку. Возник легкий спор, кто ляжет на полу. Но Бергита была еще слишком слаба, и поэтому Элэйн без труда убедила ее остаться в кровати. И все же пришлось немного потрудиться. Ладно, хоть Найниф не проснулась. Так и похрапывала тихонько. Сама Элейн, чтобы она не говорила бергита уснула не сразу. То и ведь и носу из фургона не высунуть, пока не найдется, что ей надеть. Бергитты выше и Элейн, и Найниф. Сидя между кроватями, Элейн принялась распускать подол на своем темно-сером дорожном платье. Хорошо, если утром будет время быстренько надставить подол и заметать его. Сон одолел девушку, когда она едва управилась с половиной работы. Ей вновь приснилось, как она связывает узами Ранда, причем сон этот являлся не единожды. Иногда Ранд охотно склонялся перед ней, иногда приходилось поступать с ним, как с Бергитой, а раз она даже проникла тайком в его опочивальню, когда юноша спал. Теперь одной из тех женщин была и Бергитта. Элэйн, правда, была не очень-то против. Она нисколько не возражает против нее или Мин, или Эгвейн, или авиенды или Найнив. Хотя Элэйн не представляла себе, как к последнему отнесется Лан. Но вот другие... Элэйн приказывала Бергитте вменяющем цвета плаще стража отволочь Берелейн и Элайду на кухню года на три как вдруг эти две женщины накинулись на нее с кулаками. Девушка проснулась и обнаружила, что это на нее наступило найнив. Она потянулась к Бергите, желая посмотреть как та. В маленькие окошки сочился мягкий серый свет. Скоро утро. Проснувшись, Бергита заявила, что чувствует себя сильной и здоровой, как обычно, и вдобавок голодна, как волк. А Элейн не понимала, закончила ли Найниф с самобичеванием. Рук она не заламывала, ничего не говорила. Но пока Элейн умывалась и рассказывала о бродячем зверинце, почему им нужно еще какое-то время провести в нем, Найниф торопливо очистила от кожуры и косточек красные груши и желтые яблоки, нарезала сыру и подала все это на тарелке вместе с кубком разбавленного вина, в которое добавила меду и пряностей. Она бы Бергита с ложечки кормила, позволь ей та. Найниф сама занималась волосами Бергиты, пока от белого куриного перчика тени стали такими же черными, как у Элейн, которая свои тоже в настое ополоснула. Потом Найниф отдала женщине лучшие свои чулки и сорочку и была заметно разочарована, когда мягкие туфли Элейн подошли Бергите лучше. Найниф, высушив полотенцем и вновь заплетя волосы Бергиты в косу, Настояла на своем и надела на нее серое шелковое платье. В бедрах и на груди его надо было выпустить, но с этим можно было и погодить. Найниф даже вызвалась сама подшить подол. Но скептический взгляд Элейн заставил старшую подругу пойти на попятный и заняться умыванием. Найниф яростно мылила лицо, бормоча, что шьет она ничуть не хуже других. «Когда хочет». Когда три женщины наконец-то вышли из фургона, над деревьями на востоке выглянул пронзительно золотой краешек восходящего солнца. В такую рань наступающий день казался обманчиво приятным. На небе не было ни облачка, а к полудню воздух станет горячим, как в печке. Том с Джуэлином запрягли лошадей. Весь лагерь был охвачен предотъездной суетой. Лентяй оказался уже оседлан. Эйлэйн взяла себе на заметку, не худо будет самой заговорить о том, что верхом сегодня поедет она, пока никто из мужчин не влез в седло. Впрочем, если Том или Джуэлина передят ее, она не особенно огорчится. Сегодня днем она впервые пойдет по канату на глазах у сотен людей. Люка продемонстрировал девушке костюм для выступления, при виде которого у нее от волнений сердечко забилось чаще, но она не станет стонать и сетовать как найнив. Через лагерь скорым шагом прошествовал Люка. Он всех поторапливал и выкрикивал никому ненужные указания. Красный плащ развивался за его спиной. «Лотелле, разбуди этих проклятых медведей. Я хочу, чтобы они, когда мы через Самару поедем, на задних лапах стояли и рычали. Кларин, за собачками своими на этот раз приглядывай, ладно?» Если какая-нибудь из них опять за кошкой погонится, Брук, ты со своими братцами кувыркаешься перед моим фургоном, запомнил? Перед моим фургоном. Это должно быть торжественное шествие, а не соревнование, кто из вас быстрее задней сальто делает. Керандин, следи за кабаном лошадьми, не отпуская их от себя. Надо, чтобы люди от изумления охали до рты раскрывали, а не убегали в ужасе, сломя голову. Люка остановился возле фургона, сердито глядя на Найниф и столь же недовольна на Илэйн, посему бергиты мало что досталось. — Как мило и великодушно, что вы, досточтимая Нана и миледи Мэрилин, соблаговолили отправиться вместе с нами. Мне казалось, вы решили спать до полудня. Он кивнул на Бергите. — А это верно, подружка из-за реки пришла языком с вами потрепать. «Нет уж, для гостей у нас нет времени. Я намерен немедленно выступить и днем уже дать представление». По-видимому, этот нагоняй поначалу ошеломил Найниф. Но к концу второго предложения она глядела на Люка с не меньшей злостью. Как бы робко и застенчиво она не вела себя с Бергитой, по отношению к другим характер ее, похоже, оставался прежним. «Мы будем готовы в дорогу не позже прочих». И тебе это известно, Волан Люка. Кроме того, час или два, разницы никакой. На том берегу собралось столько народу, что если на твое представление придет один из сотни, то зрителей будет столько, сколько тебе и не снилось. А если нам захочется не спеша позавтракать, можешь просто стоять, баклуши бить и ждать. Если бросишь нас, не получишь того, чего ты так хочешь». Она самым явным образом намекала на обещание 100 золотых марок. Но впервые напоминание о награде не возымело действие на хозяина зверинца. «Довольно людей? Довольно людей! Женщина! Людей требуется завлекать, заманивать! Чинакима здесь уже три дня торчит, а у него есть парень, который мечами и топорами жонглирует, и девять акробатов! Девять! А у двух женщин, о которых я в жизни не слыхал, Есть акробатки. Такое на висячих веревках вытворяют, что у братьев Шавана глаза на лоб полезут. И на толпу никогда нельзя полагаться. Сирия Керана выпустила мужчины у которых лица размалеваны, как у придворных шутов. Они друг друга водой обливают и лупят по башке дубинами, а народ лишней серебряной пени платит, чтобы на них полюбоваться. Вдруг он с задумчивым прищуром устремил взор на Бергитта. Не желаешь ли мы тебе лицо раскрасим? Среди шутов силе и женщин нет. И еще кого-нибудь из укротителей лошадей, пожалуй. Наверняка кто-то из них пожелает раскраситься. Это не больно. Надутой дубинкой ударить. и Я заплачу тебе, задумавшись, Люка умолк. Расставаться с деньгами он любил не больше найнив. И Бергита во время возникшей паузы промолвала. Я не шут. И дурака для потехи валять не буду. Я стрелок. Стрелок, — пробурчал Люка, разглядывая глинцевито блестящую черную косу, перекинутую на левое плечо. И завезшься ты, полагаю, не иначе, как Бергита. Кто ты такая? Небось, из тех идиотов, что за рогом Валир по миру носится. Пусть даже эта вещь и существует. Разве кто-то другой не может ее отыскать? Обязательно они. Был я в Элиане, когда охотники обеты давали. Их на Великой площади там масс тысячи столпились. Но со славой, какую можешь обрести ты, ничто не сравнится, не затмит асплодисментов. Я стрелок, красавчик, — решительно прервала излияние люка Бергиты. Принеси лук и ставлю сотню крон золотом против одной твоей, что выстрелю лучше, чем ты или любой другой, на кого ты укажешь. Илэйн ожидала, что не сейчас разорется. Ведь если Бергита проиграет ее ставку покрывать им... И чтобы Бергита не говорила, Илэйн не верила, что лучница уже в достаточной мере оправилась. Тем не менее Найниф лишь на миг зажмурилась, глубоко вздохнула и медленно выдохнула. «Ох уж мне эти женщины!» — прорычал Люка. Всем своим видом Том с Джуэлином показывали, что совершенно с ним согласны. «Два сапога пара вы с Морелин, или с Наной, как бы их ни звали, по-настоящему!» Он взмахнул своим шелковым плащом, широким жестом указывая на суетящихся вокруг людей и лошадей. «Вероятно, от вашего острого глаза, Бергитая, это ускользнуло, но мне вскоре предстоит представление, а мои конкуренты уже ощипывают Самару, точно банда карманников» каковыми в сущности они и являются. Бергита улыбнулась, слегка изогнув губы. — Боишься, красавчик? — Ну, можем договориться иначе. Ты ставишь серебряный пенни. Люка медленно наливался багровой краской. Элэйн думала, хозяина зверинца сейчас удар хватит. Ворот куртки вдруг стал слишком тесен для его шеи. — Я пошлю за своим луком, — чуть ли не прошипел он. «Можешь отработать сотню марок, выступая с разрисованным лицом, или клетки чистить будешь, мне все равно». «Ты уверена? Сил-то хватит?» спросила Элейну бергиты когда Люка ворча удалился. Она сумела разобрать единственное слово «женщины», причем повторялось оно не раз и не два. На женщину с косой Найниф глядела так, точно желала, чтобы разверлась земля и поглотила ее. Не Бергитта, ее саму. Возле Тома и Джуэлина почему-то собралось несколько укротителей лошадей. но «У него симпатичные ноги», — заметила бергита «Но высокие мужчины мне никогда не нравились. Прибавь спонзливое лицо, и они становятся просто невыносимыми». К группе мужчин присоединился Петра, шириной плеч, превосходивший любого. Он что-то сказал, пожав руку Тому. И Шавана там тоже оказались, и Лателли, что-то предвкушая, говорила с Томом, то и дело кидая мрачные взгляды на Найниф и на женщин рядом с ней. Когда Люка вернулся с луком без тетивы и колчаном со стрелами, до да предотъездных сборов никому не было дела. Фургоны, лошади, клетки, даже стреноженные лошади были брошены, люди сгрузились вокруг Тома и ловца воров. Следом за Люка все двинулись из лагеря, немного поотстав для приличия. «Я покажу, куда надо стрелять», — сказал Люка, вырезая на стволе дерева на уровне своей груди белый крест. К нему отчасти вернулось его щегольство, и он с важным видом отмерил 50 шагов. «Я сделаю первый выстрел, чтобы ты поняла, с чем придется иметь дело». Бергита выдернула лук из его руки и отошла еще на пятьдесят шагов. Люка пялился ей вслед. Она покачала головой, держа в руках лук, потом, уперев его в обутую в мягкую туфлю ногу, одним плавным движением согнула лук и надела тетиву. И лишь тогда опомнившийся Люка подошел к ней вместе с Элейн и Найниф. бергита вытянула стрелу из колчана, который тот держал кинула на нее быстрый оценивающий взгляд и отбросила в сторону точно мусор. Люка сдвинул брови и открыл было рот. Но она уже выкинула и вторую стрелу. Еще три полетели на усыпанную листьями землю, пока, наконец, Бергита не воткнула одну стрелу острием вниз в мягкую почву перед собой. Из двадцати одной она отобрала всего лишь четыре стрелы. «У нее получится» прошептала Элейн, стараясь говорить поубедительней. Найниф кивнула с отсутствующим видом. Если придется выплатить Люка сотню золотых крон, то вскоре они вынуждены будут продавать украшения, подаренные Аматерой. Письма векселя почти бесполезны, как Элэйн уже объясняла Найниф. Воспользоваться ими все равно, что пальцем указать Элайде, где они находились или находятся сейчас. «Найди вовремя нужные слова», то не допустила бы этого. Как мой страж бергита должна делать, что я ей велю. А сделает? Девушке было ясно, что подчинение не является составной частью ус Интересно, эти айсседай, за которыми Элэйн подглядывала, заставляли своих стражей еще и клятвы приносить? Поразмыслив сейчас над этим, она решила, что одна из них так и поступила бергита наложила стрелу на тетиву, подняла лук и отпустила тетиву, с виду даже не целясь. Илэйн скривилась, но стальной наконечник ударил в самый центр вырезанного белого креста. Стрела еще дрожала, когда вплотную к ней вонзилась вторая. бергита немного подождала, чтобы обе стрели замерли. По толпе зрителей прокатилась ох, когда третья расщепила первую, а последняя повторила то же самое с другой. Воцарилась полная тишина. Одну стрелу можно списать на случай, но две... Лука выглядел совершенно обалдевшим. С отвисшей челюстью он хлопал выпученными глазами, пялясь на дерево. Затем перевел взор на Бергитты. Потом опять на дерево, снова на Бергитты. Она протянула ему лук но хозяин зверинца лишь слабо мотнул головой. Внезапно он отшвырнул колчан прочь и с радостным воплем широко раскинул руки. «Никаких ножей! Стрелы! Сотни шагов!» Найниф привалилась к плечу Элейн, когда Люка принялся живописать, чего он хочет, но не возразила ни словом, ни писком. Том с Джуэлином собирали деньги, большинство отдавали им монеты со вздохом, со смехом, но Джиллену понадобилось схватить Лотелли за локоток, когда та попыталась улизнуть под шумок, и за монетами в свой кошель она полезла лишь после гневных слов ловца воров. Вот значит, о чем они там шушукались. Надо будет с ними строго поговорить, но это потом. — Нана, тебе незачем проходить через эти муки, — сказала Элэйн Найниф. Та загнанно смотрела на бергиты Наш выигрыш, напомнила бергита когда Люка, сбив дыхание, закончил наконец свою красочную речь. Он скорчил кислую мину, медленно запустил руку в свой кошель, выудил оттуда монету и кинул лучницы. Эллин почудилась, будто в луче солнца блеснуло золото. Бергита проверила монету и бросила ее обратно. «С твоей стороны заклад был серебряный пени». Глаза Люка округлились в изумлении, но в следующий миг он, смеясь, насильно всунул золотую крону в ладонь женщины. — О чем ты говоришь? Ты стоишь каждого медного грошика. Пожалуй, сама королева Гейлдана явится взглянуть на представление, если будешь выступать ты, Бергита и ее стрелы. Мы их с серебром выкрасим и лук в придачу. Элэйн отчаянно захотелось, чтобы Бергита обернулась к ней. Принять предложение Люка все равно, что поставить для Магеддина дорожный указатель. Но Бергита, ухмыляясь, подбросила монету на ладони. «Если лук раскрасить, то он и без того неважный, совсем негодным станет», сказала она наконец. «И зовите меня Майрион. Так меня когда-то называли». Опершись на лук, Она улыбнулась шире. «А красное платье мне можно раздобыть?» Чуть не взмокшая от волнения Лейн облегченно перевела дух. Найнив же вся просто позеленела. Со стороны казалось, что ей худо.